Глава одиннадцатая. 11. 11 июня. Севах. Кет. И чё вы меня в такую рань разбудили, садясь жив, спросил Кет. Там его ждали трое его товарищей, и, судя по ним, они были достаточно сильно озабочены. Но Кет не видел их лица, он продолжал бубнить. Время три ночи, не могли домой зайти. Чё вы в такую рань приперлись? И тут он увидел лица троих ребят. «Что случилось?» — замер он, и его рука остановилась, чтобы снять капюшон с головы. Дождь продолжал лить, как из ведра. «Доб, у вас все нормально?» — уже немного напрягшись, в виде их еще раз спросил Кет. «Так четыре пальца вчера ходил, как планировал?» — без каких-либо приветствий спросил Доб у Кета. «Что случилось?» — повторил Кет. — Отвечай, Кет, чуть ли не срываясь на крик, спросил Доп и обернулся по сторонам, будто сейчас из-за какого-нибудь угла могло выскочить животное или еще кто-нибудь. — Нет, не ходил, — немного растерянно ответил Кет. — Я вчера с девчонкой познакомился, сегодня хотел пойти. — Молодец, — облегченно вздохнул Доп и, откинув голову на подоголовник водительского сиденья, облегченно вздохнул. — Вы, блядь, может и быть, объясните, — начал заводиться Кэт. — Какого хрена вы разбудили меня в такую рань? Вытащили из кровати и заставили припереться к вам в эту машину. Два часа назад кто-то убил парочку боссов группировок и несколько крупных авторитетов. Повернувшись, Кэту нервно сказал дуб. Кет впал в ступор. Он открыл рот и не мог его закрыть. «Как это?» — немного придя в себя, спросил он. «Да вот так, Кет!» — взвизгнул с заднего сиденья самый молодой среди них. «Это правда, Кет!» — добавил Нес с заднего сиденья. «Мы не шутим!» Сегодня ночью действительно грохнули четыре пальца. Теша, авторитетов из группировки Теша и практически всю их охрану перебили. Выжившие услышали, как киллеры сказали, что Рох будет доволен. Они их просто не добили, посчитали, что они все мертвы. Эти уцелевшие братки сейчас в больнице под охраной полицейских. Все остальные пока молчат и никак себя не проявляют. Сначала Кет вообще не врубился о том, что ему сказали ребята. Вернее, он понял, что произошло что-то из разряда нереального. Но мозг отказывался в это верить. Ладно, бандиты из различных группировок периодически устраивают между собой разборки после которых появляются трупы, а гробовщики подсчитывают барыши после похорон. «Но чтобы вот так?» «Город на ушах стоит», — добавил Дуб. «Мы втроем сегодня ночью на стене дежурили. Ты же отпросился». «Ну да», — автоматически кинул кет, пытаясь прийти в себя. «Где-то в час ночи нам полицейские сказали, что в городе в нескольких местах слышна стрельба». Продолжил Дов. «Но мы особо не придали этому значению. Первый раз, что ли? Тут у населения оружие на руках, будет здоров. Наше дело стена». Но потом один из полицейских, который поехал на вызов, наш знакомый, позвонил и сообщил, что по всему городу трупы бандитов. И когда он назвал кого именно, я просто охренел. Четыре пальца вообще с крупнокалиберной винтовки вместе с какой-то проституткой грохнули прямо у него в квартире перебил, добавляя Несс. «Стреляли с крыши дома напротив». Копы говорят, там кровавое месиво. Девка как раз коральным ласком перешла, и их двоих одной пулей вальнули. «У нее нет головы, у четыре пальца туловища ниже пояса». «Охренеть!» — только и смог выдохнуть Кет. «Так, стоп!» — встрепенулся он. «Ты сказал, — онкнул пальцем Несса, что выжившие слышали, как киллеры говорили, что Рок будет доволен». — Говорил, — подтвердил нас Только ты сам-то в это веришь? — В смысле? — не понял его Кет. — Ну, что Рох мог провернуть такую операцию? Веришь? — снова посмотрел на Кета и, хитро прищерившись, спросил Доб. — Думаете, это наши новые знакомые? — спросил Кет, немного дернувшись от догадки. И, например, Доба тут же покрутил головой по сторонам. Но на улице все так же шел дождь, и никого из людей или укасов такую погоду, и тем более в такой час, видно, не было. Только светили уличные фонари, все так же шел дождь, и его капли барабанили по крыше джипа. «Больше некому», — ответил доп немного успокаиваясь. «У Роха духа на такое не хватит. Помнишь шу на его троих пацанов?» «Конечно», — хмыкнул Кет, снимая-таки со своей головы капюшон, — Он правая рука Урана был. Вчера эти четверо весь день катались по своим точкам сопровождения этих ребят, глядя перед собой сквозь лобовое стекло, сказал Дуб. Каждый из четверых с охраной, по две машины. Они прокатились и засветились везде, где только можно. Типа вот мы живые, наша группировка продолжает существовать. Это сам знаешь, какие пошли слухи. Типа, рано нет, никого из них нет, и другие банды начнут забирать себе их коммерсантов и точки. Кет молча покивал несколько раз. А тут они всем показали, что живые. Плюс набрали больше десяти быков с улицы. Мясо, добавил Несс. Думаю, их уже нет в живых. Я думаю, вернее считаю, не обращая внимания на комментарии. Несса продолжил дупо что всех грохнули эти приезжие. И теперь весь город под себя заберет эта четверка, и эти приезжие загорелые ребята. «Ну и дела!» — тряхнул головой и, переваривая информацию, произнес Кэт. «Полицейские с журналистами, наверное, с ума сошли от таких новостей. Сейчас они, скорее всего, еще в небольшом шоке. Но уже утром газета и телевидение буквально разорвет новостями». «Не то слово!» Снова вставил свои пять копеек нас Как с цепи сорвались. Улицы перекрыты. Все высокое начальство приехало. Ладно, теша пощипали. Но четыре пальца... нас показачал головой. Сам знаешь, какая он в нашем городе шишка. Был. И сколько человек с его руки кормилось. Что же теперь будет? Глядя перед собой непонятно у кого, спросил Кэт. Война будет, тут же ответил ему Дуб. — Банду Теша эта четверка подгребет под себя в любом случае. Нароха его авторитеты живы ровно до того момента, пока их не найдут. Либо кто-то из этих загорелых, либо кто-то из банды Теша, кто питал чувства к Тешу или кому-то из бригадиров. Либо быки или бригадиры из банды «Четыре пальца». Но насчет «Четыре пальца» я сомневаюсь. Почему? Удивлённо спросил Кет, всё ещё находясь в небольшом шоке от такой информации, и он никак не мог заставить свой мозг работать, как обычно, думать и анализировать. «Потому что у них сейчас начнётся грязня за власть», — резко ответил Дуб. «Ты представляешь, какие там денжища крутятся? Каждый будет стараться подгрести под себя как можно больше быков, коммерсантов и точек. Кому-то это может не понравиться, и они будут мочить друг друга». Его банда расколется на несколько, и тот, кто хитрее и понаглее, сможет забрать себе хоть что-то, если он, конечно, переживет сегодняшнюю ночь. Но в таком виде, как она была до сегодняшней ночи, ее уже не будет. «Я, да и ты сам можешь назвать троих человек, у которых большие амбиции на место четыре пальца, и я тебе гарантирую, что каждый из них захочет суд стать у руля». «Думаю, не надо вам говорить о том, что первым делом они захотят убрать конкурентов в лице своих подельников». «А в это время четверка спокойно заберет себе все самое вкусное и потом расправится с остальными бандитами-конкурентами», — закончил Кет наконец-то успокоившись и начал думать. «Именно. Это экипаж 3419. Внезапно взорвалась лежащая между сиденьями рация, настроенная на полицейскую волну. «Прошу подкрепление в 12-й район на угол 14-го дома. В доме слышна стрельба. Полицейский ранен». «Это диспетчер 1717 Тут же отозвалась рация спокойным женским голосом. «Отправляю к вам два экипажа для подкрепления. Ждите время прибытия 3 минуты». «12-й район, угол 14-го дома». — Это же дом, где живет один из авторитетов четыре пальца, — внезапно заверещал молодой. — Я же вам сказал, — хмыкнул Дуб, — оставшиеся из группировки четыре пальца сейчас будут делить власть. Не прошло и трех часов, как грохнули их босса, а они уже вцепились друг другу в глотки. — Ох, немногие переживут сегодняшнюю ночь. Очень немногие. — Несколько минут в машине была абсолютная тишина. Сидящие в ней военные думали и соображали, что делать дальше. Где-то на грани слышимости пару раз они слышали громкие сирены, и один раз мимо них на большой скорости, несмотря на сильный дождь, пронеслась полицейская машина, громко верящая сиреной на всю округу. все четверо служили в местной так называемой армии. В их задачу входила охрана стены от зверей, которые вот-вот должны были напасть. С местными бандитами никаких дел они не имели. Просто, как и все, они пытались заработать на каком-то леваке. Так как они стояли на въездных воротах, то иногда свое дежурство пропускали машину с контрабандой, докладывали одному из своих начальников о прибывших людях, по которым была ориентировка, Либо просто просили сказать, когда тот или иной человек прибудет или выйдет из города. Что было дальше с этими людьми, их не интересовало. Да и не их умодело это было. Но никто из этих четверых никогда не участвовал в серьезных боестолкновениях, в боях между людьми, у кассами, в схватках с рейдерами или хватальщиками. Прочих таких на стенах было много. Да, у них служили молодые крепкие парни. Они умели бегать, прыгать, стрелять и, заметьте, метко стрелять из всех видов оружия. Но вся их подготовка была заточена на оборону стены, не более. В реальных боях они не были. Когда они нашли трупы бандитов в коллекторе, у Кета тревожно забилось сердце. Конечно, у них в городе были профессионалы, которые видели смерть на поле боя воевали, выезжали в рейды или сопровождали караваны между городами. Но он со своими товарищами как-то привык сидеть на стене и периодически полить из всего, что у них есть, по здоровенным тварям, которые эти самые стены пытались сломать и прорваться в город. Но эти трупы бандитов... приезжая сразу, без каких-либо предисловий, надавали по рогам местной братве. Без слов, сожалений, извинений. Они их просто ликвидировали, и все. И вот это его пугало до дрожи. Пугало то, что у них в городе появились люди, которые умеют убивать. Только убивать спокойно и без каких-либо лишних движений. Он немного знает людей, которые вот так разом могли бы в чужом городе грохнуть братков. А сейчас... Сейчас они вообще перестреляли половину криминала в Севахе. Несмотря на свой внутренний сверчок, буквально вопивший об опасности... Даже не об опасности, а предостережение, что с этими загорелыми не стоит связываться, он все равно предложил продать эту информацию самому влиятельному бандиту в городе. Хотелось срубить деньжат. Правда, Кет все-таки опасался вот так сразу идти к нему и выдавать эту инфу. Да и попасть к четыре пальца было не так просто — Зато если попадешь, обратно можно было уже не выйти. Поэтому я оттягивал Кет до последнего свой поход к нему вчера, и девку он снял для себя специально, и с работы отпросился тоже специально. Он уже пожалел, что вызвался идти к четыре пальца один. Сейчас он, закрыв глаза, благодарил судьбу, что ему не пришлось идти к четыре пальца. Конечно, маловероятно того, что тот щелкнул пальцем, выслушав его икета, Тут же порезали на множество кусочков его мясники. Но сейчас, как ни странно, он был рад, что это все произошло. Было бы неудивительно, если бы он или кто-то из его друзей попал под этот замес. Как же хорошо, что он в свое время не поддался на уговоры своих товарищей и не вступил на бандитский путь. Те двое, что несколько лет назад активно зазывали его в банду, уже давно в земле кормят червей оказалось что вход в ходу банду есть выхода нет это очень многие понимают слишком поздно и каждый каждый из бандитов считает что его все неприятности смерть тюрьма обойдут стороной что он особенно ему точно повезет. но как показывает жизни тем более показала сегодняшняя ночь это не так. И то, что всех бандитов сегодня ночью грохнули эти приезжие, Кет уже тоже не сомневался. Во-первых, было достаточно того, что они завалили тех двадцать человек вместе с Раном. Во-вторых, эти ребятки очень лихие. Кет это понял сразу, как только их увидел. Они не так просты, как кажется для других. И Дус. С ней он разговаривал в больнице, где она лежит пару раз. Она ему четко сказала, что они привыкли воевать, и они очень Очень издалека. А уж кому-кому, а он привык верить. Было пару моментов, когда Кит прям нутром чувствовал, что они еще заявят о себе, что все не просто так с этими ребятами. И как они вооружены. Их это защита. Грузовик. Как они двигаются, смотрят по сторонам, наблюдают за всеми. Они готовы к нападению в любой момент. — Они ведут себя так, как будто находятся в стане врага, и в любой момент готовы дать отпор. Его очень удивили слова Дуса о том, что они хотели пойти и порвать отшельника, хотя все знают, что отшельники нейтралы, их никто никогда не трогает. — Откуда они? — Кто они? Вопросов было великое множество, только, как всегда, не было ответов. — Что будем делать? — спустя несколько минут спросил нас — Ничего, — подумав, ответил Кет, — ничего мы не будем делать. — Как это? — искренне удивился заднего сиденья молодой парнишка. Ему едва исполнилось двадцать два года, и в группе он был самый молодой и неопытный. Просто получилось так, что он как-то влился в игруппу. Достаточно неплохо показал себя в момент атаки зверей на стену, не струсил, как многие, не убежал со стены. Вот ребята и взяли его под свое крыло. Правда, мозгов только из-за молодости ему не хватало. Но хорошо было то, что у него хватало ума не лезть вперед батьке, и он слушался каждого из этих троих, которые сейчас сидели в большом джипе под проливным дождем. — А вот так, — резко повернувшись назад, повторил Кэт. — Ты жить хочешь? — Хочу, — сглотнул парнишка. «Вот и молчи о том, что видела, о чем мы сейчас тут разговариваем. Или ты думаешь, что у этих ребят не хватит духу тебя грохнуть?» После этих слов молодой побледнел, и даже в слегка темном салоне это увидели все. «Если они решились на то, чтобы убрать те четыре пальца и еще несколько довольно-таки лихих бандитов в нашем городе, то они глазом не моргнут и грохнут тех, кто будет стоять у них на пути». — Молчите все, — обвел своих друзей взглядом Кэт. — Никому ничего не говорите. Мы уже ничего не исправим и ничего не сможем сделать. У нас нет сил, средств, да и не надо это никому уже. — Что изменит, если ты, — Кэт резкотнул пальцем молодого, и тот аж вздрогнул, — скажешь о своих догадках либо журналистам, либо полицейским? «Ну, если скажу полицейским, — немного подумав, — ответил тот, — то они, возможно, их арестуют». «На основании чего?» — засмеялся Дуб. «На основании твоих догадок? Тебя же копы первого издадут им, чтобы заработать». «Как ты думаешь, сколько ты проживешь после этого?» «Журналисты тоже не могут писать просто так», — добавил Кэт. «Им тоже нужны какие-то доказательства. А что ты им предоставишь?» Молодой подавленно молчал. «Так что все молчите. Ничего не было. Мы ничего не видели и ничего не знаем». «С сегодняшнего дня в нашем городе меняется бандитская власть. Перебьют они друг друга. Туда им и дорога. Но на их место придут другие. Так устроен мир. Просто те другие будут хитрее, умнее и более решительными. А продажным чиновникам и полицейским Все равно, от кого получать деньги. Эту систему изменить не получится. Свято место пусто не бывает. Вы прекрасно знаете, что, несмотря на малочисленность нашего города, он перевалочный пункт для различных товаров. Бандиты тут были всегда, и всегда они будут. Даже власть не в силах их искоренить. Да и не надо им это, сморщился Кет. Слишком многие кормятся с их руки. Не зря говорили, что избирательная кампания мэра финансировалась на деньги четыре пальца. Один из дотошных журналистов пытался это раскопать, но, как вы все помните, его вместе с семьей взорвали в тачке в назидание другим. «И «Еще меня интересует кое-что», — неожиданно сказал молчавший дуб «Все эти убийства местного криминалитета — это спланированная акция или чисто спонтанное решение?» Если спонтанно, то с этими бойцами точно не стоит связываться. «Да кто они такие? Мать ваша!» — взорвался нас. «Не знаю, дружище, не знаю точно!» — на лоб хлоп снова сказал Доб. «Но грядут большие перемены. Я прямо печенкой чую, что все это не просто так. И эти парни тут явно не для того, чтобы прибрать к рукам весь бандитский бизнес. Нас ждет что-то другое».